Глава шестая. Знакомящая читателя с представителями малочисленного заполярного народа. Тревогу подняла Адель. Интуиция еще накануне подсказала ей, что Вадим что-то задумал, иначе б не ходил такой смурной, не отводил бы глаз и не отделывался от заманчивых предложений. Расчитывала, что не вытерпит, заглянет ночью, и тогда, промеж отрадного интима, удастся его расспросить. Не заглянул. Адель промаялась до утра, а когда проснувшийся лагерь ожил, первым чином побежала к палатке, в которой квартировал возлюбленный. Застала там Барченко и Чубатюка, они припирались по поводу того, всем ли отрядом идти в Луяврь или разделиться. Адель спросила, где Вадим, ответа не получила. Барченко не хватился его, поскольку полагал, что он у неё. Узнав, что она не видела Вадима со вчерашнего дня, обеспокоился. Бегло опросили всех, кто находился в лагере. О Вадиме никто не знал, но наблюдательный как персонаж Фенемора Купера Хойко заметил отсутствие одной пары лыж и указал на оттиснувшиеся на снегу полоски, по которым несложно было установить, что Вадим ушел в лавозеро. «За каким кловоротом его туда понесло?» — изумлялся Чубатюк. На что Прохор Подберезкин подколодно прошипел. «А за таким? Пригрели контрика в вашу на?» Макар замахнулся рукой лопатой, чтобы влепить злопыхателю за трещину, но Барченко пресек намечавшуюся драку прекратите только мордобоя нам не доставала мы должны узнать что стало с вадимом сергеевичем вероятно ему нужна наша помощь а мы тут баталии учиняем ровно чада неразумные обратился к хойку можем мы выйти в ловозеро сию минуту как скажете дандал видакар вы приказываете я выполняю покладистым он был охотник из его канги Александр Васильевич, дорожа каждым мгновением, распорядился не завтракать, собрать палатки и с максимальной быстротой достичь самского села. Хойко, как и прежде, шел впереди, хотя теперь от его указаний мало что зависело. Путеводной стрелкой служила проложенная Вадимом лыжня. Если бы она прошла мимо ловозера, Барченко, не колеблясь, последовал бы этим путем, лишь бы отыскать своего сотрудника — Однако двухполоска привела куда надо — в Луяврь. Цепь вооруженных людей с вещмешками скатилась с пригорка, перед ней предстали, как вчера перед Вадимом, покинутые лопарские вежи. Их обыскали. Безрезультатно. «Дальше пошел вон туда, к Сейду, Мааднин Айсэмма!» Хойко вытянул палку наподобие жезла уличного регулировщика. «Плохо». «По ночам к священному озеру ходить опасно». «Почему?» «Куйва не любит гуфтыману Вурус». «Кто такой Куйва?» Александр Васильевич пролеснул записную книжку. «Ферсман пишет, герой мифов — злой Титан, напавший на Саамов. Убил 10 или двадцать человек, но был поражен небесным громом и превратился в рисунок на скале. Мы видели его в хронике». «Точно так». «Злой, огромный, чувут Геркамо». Боги загнали его душу в сопку, но она иногда выходит оттуда, обходит вокруг Сейда, подстерегает чужих. «Басни», — констатировал Аристидис. «Не веришь?» — укоризненно посмотрел на него Хойко. «А сами верят». «Недавно до нашей станции слух дошел. Куева в последнее время осерчал шибко Синноманген. «Троих из стойбища убил». Не ножом, ни пулей, ни камнем. А как же? Одни боги ведают. Нашли трупы без ран, только по рукам, как будто пал прошел. А одного в куски разорвало? Точно не знаю. Это мне случайный человек сказал, ахчебахцы, гуахтай. Брехня! Разлепил губы с приставшей к ним папиросиной Прохор Подберезкин, который терся возле хойку и прислушивался к разговору. «Бабьи бредни!» Но Александр Васильевич отнесся к рассказу проводника не так уничижительно. «Без пуль, без выстрелов? Хм. Не имеет ли это отношение к тому, зачем мы сюда пришли? И не потому ли лопари покинули свое стойбище?» «Потешно. Не вижу связи», — ставила Адель. «И мне все равно, Куева там или кто-то другой. Надо идти по следам Вадима. Он может быть раненый, умирает. Если не хотите, я пойду одна, не испугаюсь». И поправила на ремне под тулупом Манлихер. «Я с тобой», — вызвался Чубатюк. «Ежели какую нечисть встретим, я ей жабры наморгала натяну, чтоб кровавой юшкой подавилась». «Товарищи, не горячитесь», — Александр Васильевич перевернул трубку, и выбил из нее перегоревший табак. «Вадима Сергеевича никто в беде не бросит. Но разумнее не вести с собой весь отряд. Пойдем вчетвером. Я, Хойко, Макар и...» «И я», — заявил Подберезкин так безапелляционно, что Барченко не посмел отказать. «Хорошо, и вы. Остальным занять позицию в селе. Палаток не ставить, разместиться в чумах» подкрепиться, никуда не ходить, ждать нашего возвращения. Старшим на период моего отсутствия назначаю вас, Аристидис. Индийский грек в знак готовности наклонил голову, увенчанную высокой барашковой шапкой, делавшей его похожим на кавказца. — Тогда нехрен валандаться! — Чубатюк налег на палке приготовившись к старту. — Айда! — Грядем! дал добро начальник экспедиции. Но не грянули, потому что Адель преградила Вадимову лыжню. «Потешно! Меня вы, значит, в расчет не берете. Я тоже еду». «Адель Вячеславовна», покошачьи заурчал Барченко, «я оценю вашу отвагу, одначе мыслю противу вашего нам сопутствия. Сие есть неразумно и чревато, «Да хоть проповедь мне прочтите, все равно я с вами пойду». Не дала договорить Адель и действительно пошла вперед так шустро, что вокруг нее юнаме завертелись белесые облачка. «Огонь, девка!» — восхитился Макар. «За ней, что ли, Сансилич?» «А что нам еще? На заду сидящий сором обретем. Догоняйте!» и Барченко с молодецкой удалью ринулся за исчезающей среди наносов женской фигуркой. Проволочное заграждение и прореха в нем — вот что они увидели, отъехав от ловозера У заграждения лыжня прерывалась, снег был истоптан сапогами, так же, как и по ту сторону. Ни лыж, ни палок, ни самого Вадима. Здесь кто-то лежал, вай ай муноро. Хойка показал на вмятину с характерными контурами. Потом его перетащили через проволоку и поволокли вон туда. Видите борозду? Зрим, за всех ответил Барченко, и мыслю, что сим влачимым бяша Вадим наш Сергеевич. А вон и рукавицы его на проволоке. Вот же жованный крот, Маркс твою Энгельс, заругался Чубатюк. Да я этим Леонардом недовинченным живо кукундер пропалю! Они у меня в мох заруются и будут клюквой на все стороны плеваться. Тоже мне, Бугай Костромской! Твою! На!» Как всегда матерно и скучно strongstrong Прохор. strongstrong strongstrong тень strongstrong накрыла его целиком — strongstrong «Точно карта Советского Союза, какую-нибудь Португалию или Румынию». «Ты хомяк небритый! Тебе шапка мозоль не натерла? Ты у меня черепок в два кармана положишь и тить твою сковородку!» «Макар Пантелеевич, охолоните!» — попросил Барченко, глядя на изрытые снега. «Нам надо через проволоку перебраться. Она уже надрезана, перелезть будет несложно». — Так давайте я, — Макар громадой двинулся к колючке. — Я эти ниточки голыми руками порву. Но Хойка опередил его. Сбросил с ног лыжи, поставил их на нижний ряд проволоки, который Вадим не успел перерезать, и как по мостику перешел через препятствие. Там принял вид ищейки, уткнулся взглядом под ноги. — Чего ты конетелишься на... «Твою!» в...» — крикнул Прохор, выплюнув папиросу. «Куй его своего увидел!» Хойко не ответил. Поднял руку, в которой был зажат ижевский кортик с серпом и молотом. «Это Вадима Сергеевича», — определил Барченко. «Мнится мне, что он оборонялся, но супостатов было больше. Его повергли и повлекли в полон». «В полон!» — засомневался Подберезкин. «Не едят ли здешние дикари человеченку, а?» «Мы не дикари», — гордо вытянулся Хойко. «Мы не едим людей, и боги наши не просят в дар ничьих жизней, кохт ялак Произнеся эту тираду, Хойко усмотрел еще что-то поодаль. Сунулся туда, провалился по пояс, сделал шаг, другой — Сильнейший взрыв потряс Лавозерскую тундру. Там, где стоял лопарь, вырос столб высотой из двухэтажный Петроградский дом. Из него фейерверком брызнули обломки лыж, шматки одежды, оторванные конечности. Комья выдранного дерна осыпали Барченко, Чуботюка, Адели Подберезкина. Те даже пригнуться не успели. Протерли запорошенные глаза — и увидели, как столб медленно размывается ветром, сеиваясь в тёмную воронку. «Мать моя в коньках на бусу ногу!» только и выговорил ошарашенный Макар. «Вот это чебурахнуло!» Лежит, значит, Вадим у себя в детской, на пуховой перине. Перина мягчайшая и почему-то ворсистая, Но это не создает неудобства, а наоборот, по выражению Адели, потешно. Шерстинки щекочут Вадиму шею, и он смеется и смотрит на люстру, что висит под потолком детской. Люстра тоже потешная, огоньки в ней слились в один светящийся блин. В комнате жарко от натопленного камина. Топят всегда днем и ночью, когда Вадим болеет. А сейчас он именно болеет потому что дышать тяжело, и голову ломит, и кожа вся горит. Опять, видно, с пацанвой соседской в снежки заигрался, простуду подхватил. А еще в комнате пахнет гориллами шкварками. Кухарка у себя напортачила, и запах по всему дому расползся. И травяной заваркой, ну, это понятно. Сейчас зверобоем или каким-нибудь шалфеем поить начнут. Люстру над Вадимом застит чья-то тень. На миг ему чудится, будто это баррикада Аполлинаревна. Она смотрит на него по-матерински ласково, но тут же растворяется. Вместо нее возникает девушка пристранного вида, кореглазая, губастенькая. Каштановые волосы заплетены в мелкие-мелкие косички и перехвачены на лбу Расшитым ремешком. не русская Или полурусская Сходу не определишь. Если сравнить с Аделью, Совсем не раскрасавица. Однако что-то есть в ней Такое притягательное, Как во многих иноземных женщинах бывает. И одета комично. Платье не платье, Сарафан не сарафан, А вот и слово точно не подобрать. Душегрейка какая-то. Цветастая, бисером сплошь расшита. Будто на деревенский праздник вырядилась или для представления в домашнем театре. Кто ж такая? Служанка? Вроде не было. «Пить», — просит Вадим, и опереточная девица подает ему глиняную чашку, в которой плещется бордового оттенка взвар. Она вливает несколько капель в рот Вадима, Непереносимая горечь печет язык и небо. Вадим давится, вскакивает и... окончательно приходит в себя. Детская, конечно, привиделась. Вместо пуховой перины под ним послана оленья шкура. Вместо люстра над головой дырка, в которую вдевается точно нить в игольное ушко, дым от разложенного на земляном полу очага чадили наломанные ветки и нарубленный брусками жир. Только ряженая девушка оказалась настоящей. Сидела напротив с чашкой в руках и во все глаза смотрела на Вадима, словно он был музейный экспонат. «Ке о он пропела она, убедившись, что он очнулся. Голосок ее прозвенел, как серебряный бубенчик. «Не понимаю». Вадим бессильно поднял руки. «По-русски можешь?» «Мочь. Немножко». Она протянула ему чашку. «Хотите ещё пить?» «Нет, спасибо». Вадим поворочил распухшим языком. «Что это такое?» «Много ягод и трав. Очень хорошо лечить». «Где я? Как я сюда попал?» «Тебя чёрный человек ударить». «Сколько он так делать?» «Ты везучий, ты выжить!» «Трое наших уже в небесном чертоге у великого Айка!» Великий Айк, надо думать, лопарское божество. Но кто такой черный человек и каким сатанинским оружием он располагает? Вадим посмотрел на свои ладони, на которых виднелись темные рубцы ожоги, Вспомнил, как прикоснулся к проволоке. «Меня дернуло током. У вас что, в тундре есть электростанция?» «Я не знать, что есть трон Как ты сказать?» «Электростанция?» «Ну да. Откуда?» Вопросы копошились в голове, как муравьи в муравейнике. Но прежде, чем Вадим их задал, в веже появился еще один ряженый, сгорбленный в летах, сдублёным от ветра и мороза лицом, он приподнял полог и шагнул в круг света, отбрасываемого пламенем очага. "Кохт нем ли?» проквахтал он, не спуская с Вадима глаз, подёрнутых нездоровой желтизной. "Он спрашивает твоё имя", перевела девушка и пояснила. "Это Чальм, наш Нойд, мой дедушка". Вадим ответил: и, предвосхищая дальнейшие расспросы, коротко сообщил, что пришел на север с научной экспедицией, которая исследует природу и минералы Кольского полуострова. Нойд, выслушав его, не выразил удовольствия, прокудахтал еще что-то. «Он говорит, что люди с большой земли делать тундре плохо, сами страдать из-за них. Но ты гость...» «Тебя чуть не убить, черный человек!» «Чальм тебя лечить!» «Он...» — девушка осеклась. «Как это по-русски?» «Знахарь! Травник!» — подсказал Вадим. «Да-да! Знать травы! Очень хорошо лечить!» Нойд был облачен в шубу без застежек с длинными рукавами и широким, как колокол, подолом, спускавшимся до колен. На голове меховой капюшон — На ногах пимы, или, как они там называются, лупарей. Наряд дополнял туго стянутый шнур, перепоясывавший шубу у талии. На шнуре болтался большой бубен с привязанной к нему колотушкой. «Такого бы в Москву, на слет больших и малых народов многонациональной России», — подумалось Вадиму. Вот была бы находка для фотографов. Землю зашатало, где-то вдали ракотнул гром. «Гроза в такую пору? Нет, не может быть. Сейсмическая активность?» Вадим обратил внимание, как вытянулись лица у Нойда и у девушки. Знать им тоже не понравилось. «И часто тут у вас землетрясения бывают?» «Это не землетрясение. Черный человек». Щеки девушки посерели, она оглянулась на старика. «Вот это тервень!» — бормотнул лопарский шаман и покинул вежу. «Он пожелать, чтобы ты скорее поправиться!» «Да я уже здоров!» Вадим привстал, его замутило, и пришлось снова лечь на оленью шкуру. «Тебе нельзя вставать!» — забеспокоилась девушка. «Надо лежать и много пить!» Только не эту гадость. От нее и окочуриться недолго. Девушка придвинулась ближе. Ее глазенки блестели любопытством. «Тебя звать Вадим? А что это значит?» «Кажется, владыка». А еще я читал, что это слово состоит из двух корней. Один означает «вадить», то есть привлекать, манить, а второй «иметь, обладать». «Как-то так. Чепуха, по-моему». «Интересно. А я Аннике». «Аннике?» — повторил он, пробуя имя на вкус, как незнакомый плод. «Аннике. А ты ведь не совсем чтобы самка, правда?» Как видно, не хватало Аннике общения в среде соплеменников. В ответ на вскользь брошенную реплику Вадим услышал предание — хранившиеся и дополнявшиеся, наверное, на протяжении многих веков. «Это быть тысячу лет назад. Никто и сами не видеть тогда людей с Большой Земли, не знать, что там на юге жить кто-то еще». И далее Аннике вдохновенно живописала, как в землю Тре, так лопари называли свою вотчину, приплыли откуда-то двое высоких и сильных мужчин. Одного из них звали Глебом, имя второго предания не сберегло. Удальцы совершили за полярным кругом немало подвигов, покрошили в мелкий винегрет все злые потусторонние силы, а заодно и норвежских викингов, позарившихся на исконные саамские территории. Далее предание разрослось до масштабов эпоса. Эти двое стали истинными ангелами-хранителями земли Тре. Защищали ее от набегов, что не мешало им самим выбираться то в финмарк а то и дальше в арктические пустыни Гренландии. Кончилось тем, что Глеб сделался вождем саамского народа, женился на понравившейся ему скромнице по имени Айна, и у них родилась дочь. От нее и пошел род которому принадлежала Аннике. Сказ получился настолько продолжительным, что Вадим под конец стал втихомолку позевывать. Зачем ему лопарское мифотворчество, когда есть проблемы более насущные? Кто такой черный человек и почему он убивает всех подряд? Аннике запасмурнело, подбросила в очаг валежника, хотя в веже и так было светло и тепло. Он прийти года полтора тому назад. Поселиться около Сейда, близко к Луяврь. Ходить весь в черном, никто не видит его лицо. Мы хотеть его прогнать, но он окружить себя тонкой веревкой, а по ней пустить смерть. И еще закопать в землю круглые штуки, они разрывать на части любого. Мины, проволока под током. «Да этот черный человек оснащен по последнему слову техники. А где он живет?» «Никто не знать в точности. Где-то в сопках, на правом берегу Сейда. Мы боятся жить рядом. Мы защищаться, чтобы его прогнать, делать ямы, вешать петли на деревья, но он в них не попадать». «Ямы, петли? Какой наив!» Они бы ещё транспарант повесили. Посторонним вход воспрещен. Поэтому Чальм сказать, надо бросать Луяврь, уходить на другой берег. Теперь мы здесь, а черный человек там. Здесь плохо. Мало зверя, мало рыбы. Самый смелый охотник оскольд ходить иногда к Луяврь. Там больше добычи. Он найти тебя этой ночью — принести сюда. «Аскольд не боится мин?» «Он знать, где черный человек, спрятать эти круглые штуки. Он их обходить». «Ценный информатор». В мозгу у Вадима уже составлялся план. «Как бы мне с ним познакомиться?» «Он сейчас на охоте. Завтра я вас познакомить». «Завтра? Мне бы так долго не задерживаться у вас». Я ушел из лагеря в тихую меня должны искать. Боюсь, не напоролись бы на эти круглые штуки. Ты еще слабый, не дойти до своих. И чальм тебя не отпустить. Вадим заготовил было отповедь на тему, кто такие сотрудники ГПУ и почему никому не дозволяется ограничивать их свободу, но приструнил себя, заставил смолчать ни к чему нарываться на конфликты. Тем более он обязан этим людям жизнью. Рок, в который он никогда не верил, не только сберег его, но и привел туда, куда направлялась экспедиция под началом Барченко. Есть лопари, у них нойд, имеется возможность задержаться в стойбище, иными словами, все составляющие для того, чтобы доискаться до истоков происхождения арктической истерии. Если с первых же шагов выказать гонор, то отношения не наладятся. Лопарский кудесник знает себе цену. Еще чего доброго разобидится? Нет, тут надо действовать умно. Вадим внешне покорился воле всемогущего чальма, позволил напоить себя бордовой горчатиной. Хмарь сбежала с лица Аники. Миловидная лопарка застенчиво теребила косички и глядела на чужеземца. Невооруженным глазом было заметно, что он, сам того не желая, запал ей сердце. Вадим не собирался ее обманывать. Он уже рисовал в мечтах домик с мезонином, где на террасе будет пить кофе вместе с Аделью, слушать соловьев и вдыхать аромат тубероз но ради дела, пожалуй, не зазорно немного пофлиртовать и с аборигенкой. «Ты хорошо знаешь русский. Училась в школе?» «Меня старший брат учить. Он еще до войны уходить на заработки в Умбу. Там и грамоту узнать». «А где сейчас твой брат?» Аннике снова затуманилось. «Его нет». «Умер?» «Не знать». «Он быть, а теперь его нет». Сплошные недомолвки. Вадим подумал, что не нужно сейчас лезть девушке в душу. Решил заговорить о том, что представляло профессиональный интерес. «Аннике, ты говоришь, твой дедушка ноет. По-нашему это вроде ведун, чародей. Он же не только больных лечит, но и знания древние хранит, так?» «В нашем племени он больше всех знать». «А знает ли он, что такое меряченье? Или как это у вас? Зов полярной звезды?» Аники отдернулось, как будто он сказал что-то, внушившее ей ужас. Зашарила руками по плечам, занавесила косичками лицо. «Нет, про это он никогда не говорит. А тебе не надо спрашивать». «Аннике», — Вадим потянулся к ней, — «для меня это очень важно. Я же вижу, что ты что-то знаешь. Скажи». Она подхватилась на ноги. Его просьбы и тот пыл, с которым он говорил, испугали ее. «Нет, я не сказать. Нельзя». Вадим собрал все силы, привстал, схватил лопарку за худосочные плечики. «Если не скажешь ты, я спрошу у твоего дедушки». Она испугалась еще больше. «Нет, ты молчать! Он ничего тебе не ответить! Никогда!» аники толчком, экая жилистая, отбросила его от себя. Вадим не совладал с накатившей слабостью, опрокинулся на оленью шкуру. Аннике, метнувшаяся к выходу, остановилась, вернулась назад. Милосердие в ней перевесило все племенные табу — «Я... сделать тебе больно?» Вадим, лежавший в одной рубашке и кальсонах, разорвал ворот. Стало легче дышать. «Ничего», — захрипел, отдуваясь, как после марафонского пробега. «Все пройдет. А с твоим дедом я поговорю. Хочешь ты этого или нет? Чего всполошилось? Подумаешь? Я же не сокровище карибских пиратов, прошу показать». Аннике не слушала. Она не сводила глаз с его разорванной рубахи. Вадим потянул разорванный ворот, чтобы запахнуться. Но она, Юрка, схватила что-то, лежавшее у него на груди. В шею врезался шнурок, и Вадим понял. Лопарку привлёк амулет. Тот, на который в свое время обратил внимание Барченко. «Откуда это у тебя?» спросила Аннике, трепеща всем телом. Он ответил честно. «Запамятовал. Со мной на фронте контузия случилась. Есть моменты, которые забылись напрочь. А что, тебе эта вещица знакома?» «Да». Она запустила руку под свою душегрейку и показала точно такой же амулет. «Это знак нашего рода. Его носить только тот кто родится у нас в стойбище. Когда первое оцепенение после взрыва, растерзавшего хойку прошло, Прохор Подберезкин подошел к колючей проволоке и поднял перелетевший через нее оплавленный осколок. Полевой фугас. Самый взрывной. Фунтов 5 пероксилина, нажимной взрыватель. Немецкая система. Я такие войну видел» произнес это тоном университетского лектора и ни разу не выматерился. Подошел Макар Чубатюк, протянул руку к проволоке, намереваясь пригнуть ее к низу и перелезть туда, где еще курилась неостывшая воронка. «Не трожь!» — одернул его Прохор. «Хочешь, чтоб тебя тоже в котлету перемололо? И проволоку не замай, она может встаться под напряжением». «Какое в туз барсучьи напряжение! Не лепи горбатого, фуфил!» Макар бесстрашно цапнул за скорузлыми перстами проволоку и в то же мгновение его отбросило метра на полтора назад. Он взревел не своим голосом и тяжело сел, погрузившись в снеговую дюну. «С вами все ладно, Макар Пантелеевич!» — взволновался Барченко. «Твою дивизию!» Чубатюк был так огорошен, что изменил себе и выругался нецензурно. «Что, чербан, выкусил?» — едко гоготнул Прохор. «Сказал же русским языком, не лезь твою вы...» «Свезло еще, что туша у тебя, слоновья, не то и дух могло вышибить». «А ты чего раскомандовался, каракатица млекопитающая?» — завелся Макар, как всегда, с полоборота. «На кого сандали раззявил мышь низколетучая?» Он выкарабкался из сугроба и вытянул лапищу, чтобы сгрести под Березкина. Но тот отточенным движением выхватил револьвер. «Отлезь твою на...» «А то ненароком и чугунок могу продырявить». «Чего?» Макара вооруженный отпор нисколько не смутил. «Иди шторы жри, вымя шакалья, бушприт тебе в гуску». «Я не помпа, чтоб меня качать, ёрш твою латунь!» «Заткни поддувало!» посоветовал Прохор, и левой рукой поднёс к налитым злостью глазам Чебутюка раскрытое удостоверение. «Читать умеешь? Твою на!» Макар вылупился на слегка размытые буквы, выведенные фиолетовыми чернилами. «Агент специального назначения Бугрин П и — Прочел он чуть ли не по слогам. — Прикомандирован к экспедиции Барченко А.В. По личному поручению начальника особого отдела ГПУ товарища Ягоды Г.Г. Чтоб не комодом убиться. Так ты, получается, не борщи варить к нам представлен Позвольте, Александр Васильевич с нехарактерной для него прытью затрусил к мнимому подберезкину, подоткнул пальцем дужку очков, вчитался. «Для осуществления неослабной революционной бдительности и оперативного надзора. Что это, простите, за галиматья?» «Не галиматья, а официальный документ», солидно произнес Прохор с ударением на второй слог в слове «документ». «Теперь все карты на столе. Будем играть в открытую. На!» Подошла Адель, но не так, чтобы слишком близко. Смерть Хойко и преображение Прохора подействовали на нее гнетуще. Она смотрела с загнанным зверьком и не убирала руки с Манлихера. «Разрешите, сансилич я эту скалопендру в окружность впишу!» Макар подтянул к локтям рукава бушлата. «Разотру его поленом через медный купорос!» «Не нужно, Макар Пантелеевич!» Барченко встал между своим невмеру ретивым приближенным и новоявленным агентом Ягоды. «Мы все обсудим без рукоприкладства. э, -э товарищ, как вас по имени-отчеству теперь величать «Так же, как и раньше, Прохором Игнатичем», ответил Подберезкин, то есть, фу, Бугрин, и, видя, что дело принимает мирный оборот, револьвер свой спрятал. «Потешно», — решилась подать голос Адель. «Вадим говорил, что видел вас ночью. Вы возле палаток расхаживали и в блокнотик что-то записывали». «Не расхаживал, а следил за обстановкой». «И не зря». Бугрин под подберезкин подбросил осколок мины, поймал и опустил в карман, решив, видимо, сберечь в качестве вещдока. «Как же так сталось, Прохор Игнатьич, что вы только в сей момент истинную свою ипостась нам раскрыть надумали? А да почему, как фараоново-гробницы отмалчивались? Мы сотрудники того же ведомства. К чему эти выкрутасы?» «Приказ», — сухо отпарировал бугрин. Велено было наблюдение вести скрытно, по попусту не обнаруживаться. Если бы не форс-мажор, я бы и дальше вам похлебки стряпал. Явив свой истинный служебный статус, он и сам видоизменился. Мысли излагал более стройно, убрал с лица быдловатое выражение, даже сквернословить стал реже, хотя чувствовалось, что соленые словечки так и вертятся у него на языке. «Ну, стряпун из тебя, как из пингвина прокурор», — не замедлил подколоть спецагента Чубатюк. «Довольно пререкаться», — призвал всех к порядку Барченко. то есть кто мы вызнали?» «Но как быть с этим?» — он показал на воронку. «Путь к Сейд-озеру закрыт, а Бизонова поставленной цели нам не достичь». «Примем меры», — рубанул по-большевистски Прохор. Был бы здесь телеграф я бы отстучал куда следует, прислали бы роту другую подкрепление и мы бы этих лоппарей в миг к ногтю прижали. Потешно. Не слышала, что бы лопори ставили мины и пускали ток по проводам. Адель вячеславовна резонно глаголит: Ловчий выгреб, верви на древе тут я еще могу поверить, сие в духе народов, пробавляющихся охотою. «Но полевые фугасы, колючая проволока и электричество — это уж воля ваша из другой оперы. Сдается мне, заправляют в тундре вовсе не лопари, а кое-кто поопаснее». «Выявить его на раз-два», — хорохорился посланник Генриха Егоды. «Меня вот в академиях не обучали, а и то знаю. Ежели по проволоке ток идет...» «Стало быть, где-то есть источник энергии». «Логично», — подтвердил Александр Васильевич. «Вот и пойдем мы по этой проволоке. Не на двадцать же верст она тянется. Найдем источник, найдем и ту сволоту, что все это выдумала». «Потешно. А что, если и там мины расставлены? Неолух же он, в конце концов. И паки восторгаюсь велией и мудростью нашей дамы». Супротивник умен? Какие еще каверзы он нам уготовил, кто знает? Посему без самовольности. Возвращаемся в лагерь, там обсудим. Задетый за живое бугрин опять полез за своим документом, зафонтанировал слюнями. «Вы что, не поняли, кто я такой? Вашу... В... У меня полномочия от начальника особого отдела». Но мягкосердечный и интеллигентный Александр Васильевич проявил на сей раз исключительную твердость. «Какие у вас полномочия? Надзирать за нами? Надзирайте. Препоны я вам чинить не стану. Однако руководителем экспедиции назначен я мне и принимать решение куда, как и зачем двигаться. Я отвечаю за жизнь каждого, кто в нашем отряде. И потерь бессмысленных «Не допущу. Ясно вам?» «Так что захлебянь свое паяло, Лобачевский», — поддержал шефа Чубатюк. «Андатрам слова не давали». Макар и Адель придвинулись к Барченко, встали по бокам. Все трое при оружии готовы к обороне. Прохор Бугрин нарожен лезть поостерегся. «Ладно. Но учтите, это вам с рук не сойдет». «Воротимся в Москву, лично доложу о вашем головотяпстве Генриху Григорьевичу». «Докладывайте. Только сперва воротиться бы надо». «Воротимся. А вот что вы скажете людям в лагере?» «Взрыв они, конечно, слышали. Будут спрашивать, что случилось, и куда вы лопаря подевали». «Что-нибудь придумаем. Нам бы только паники избежать». «Тогда придумывайте поскорее». «Вон уже ваш зам сюда лыжи вострит!» «Да не один!» «Ага!» — подтвердил Чубатюк, приставив ладонь козырьком к колбу. «Хряют так, что маслы на выворот!» «И верно!» Со стороны лагеря по белому полотну во весь опор летели пятеро лыжников с винтовками. Впереди, отмахивая сожень за соженью, несся Аристидис. Скособочившись над очагом, Нойд Чальм держал в пригоршне амулет, снятый с шеи Вадима, и осматривал его как ювелир, призванный разоблачить поддельный бриллиант. «Висосит!» — просвистел наконец и прибавил еще что-то совсем неразборчивое. «Он говорит, что оберег настоящий, но ты должен сказать, откуда он у тебя». Вадим подавил вздох и завел опять сказку про белого бычка, то есть про отнятую память. Нойд сидел у огня в своей толстой шубе, и как ему не жарко. Только капюшон спустил, и его уши, выглядывавшие из-под серых колтунов, казалось, встали торчком. Когда Вадим закончил изрядно приевшийся ему самому опус, Аннике о чем-то пошепталась с дедом и огласила. «Чальм, сделать так!» что ты вспомнить. Он — великий ноид, ты должен ему верить. Вадим попросил минуту-две, чтобы обдумать предложение. В знахарских способностях старого волхва он не сомневался. Горчайшее снадобье в купе с припарками и примочками свое дело сделали. Разбитость и слабость после удара электротоком почти не давали о себе знать. Организм восстанавливался беспримерными темпами. Но исцелять тело и врачевать рассудок – две разные вещи. Он еще мог бы предоставить лесному чародею для лечения своей внутренности, однако позволить ему ковыряться в мозгах? Ладно, Барченко, с его образованностью, тактичностью и сугубо научным подходом. Но дикий идолопоклонник – едва ли прочитавший за свою жизнь хоть одну книгу. Вадим взвешивал «за» и «против». Спротив нехватки не было. Тем не менее имелось и «за». Одно единственное, но такое твердокаменное, что об него, как прибой о волнорез, разбивались все контрдоводы. Вновь очухалась надоедливая шавка, мало не околевшая после того, как шандарахнула электрическим разрядом и снова наладилась тявкать да подначивать. «Что ты теряешь, дорогой товарищ Арсеньев? Черепушки у тебя и так, бедлам, все перемешано, как в классическом салате, куда уж хуже». И Барченко с его учеными подходами «Не очень-то тебе помог, согласись». Ну, вытащил из мешанины две сценки без начала и конца. «И что? Это как два кусочка смальты» не дающие представления о сюжете той мозаики, в которую они были встроены. А ты ведь хочешь увидеть ее, цельную картину, а? Распознать когда-нибудь свое прошлое, вспомнить родной дом, семью, все то, что привело тебя к восьмилетнему лишению свободы под поверхностью осовца. Вот он, твой лотерейный билет. Неужели не станешь брать? Если чальм такой великий ведун, как о нем говорит Анике, то вдруг ему по силам заставить твою заржавелую память раскрутиться и заработать на полную катушку. И уж всяко не выдаст он то потаенное, что в ней хранится, ни ГПУ, никому другому. «Согласен», — подписал себе приговор Вадим. «Пусть попробует». Ноид, похоже, отказа и не ожидал — так как уже готовился к проведению обряда. Стянул с себя шубу, под которой оказались меховые штаны и такая же меховая жилетка. Надел бусы из медвежьих клыков и взял в одну руку бубен, а в другую колотушку. Приказал сесть ближе к огню и смотреть на пламя. Аннике, знакомая с технологией деда, разослала позади Вадима оленью шкуру, шепнула, чтобы взбодрить. «Ты ничего не делать, просто смотреть на огонь и не бояться. Дедушка просить богов, и ты увидеть свою жизнь». Отступать было поздно, и Вадим вытаращился на потрескивавший очаг. От горелого жира поташнивало, а чальм еще сыпанул прямо в пламень щепотку зеленоватого порошка, и в заполнившее вежу амбре добавились новые оттенки. Завоняло паленым волосом и чем-то еще. Плещущие красные языки стали виться, вытянулись к дымоходу, точно их засасывали снаружи вселенским насосом. Чальм не сильно тюкнул колотушкой в бубен и затянул на низкой ноте. «Ум». Аннике, повинуясь негласному велению, выползла из вежи. Но Вадим этого не заметил. Он прикипел взглядом к огню, а в ушах отдавалось бряцанье колотушки Оно становилось все гулче, все безудержнее, металось в замкнутом пространстве. Прищелкивали костяные бусы, ноет приплясывал топача обутыми впимы ногами. Все это походило на танец буйно помешанного и нескончаемо тянулось, Ум. Этот дисгармонический концерт затопил Вадиму голову, одурманил почище порции опия или чарки деревенского первача. Щупальца огня, расплетясь, вдруг потянулись к нему. Еще чуть-чуть и обхватят, утянут в самое пекло. Вадим ничего не мог противопоставить, он одеревенел. Шаман голосил всё пронзительнее, перешел на фистулу. Последний душераздирающий вскрик — и слух у Вадима отмер. А сам он свалился, но не в очаг, а назад, на предусмотрительно уложенную подстилку. И зыбкий тягун потащил его в прошедшее. Калейдоскопический огненный перепляс потемнел — отодвинулся на задний план, дал место темноте. А потом, словно позитив на фотографической бумаге, проявилось изображение. Зима, абы как расчищенное все в пучках промерзшей омертвелой травы летное поле. По этому полю идут трое. Сам Вадим. Сбоку от него невысокий человек с повисшими усиками веревочками. И чуть на отдалении, Худенький, возрастом со старшеклассника, паренек с испаньолкой. Все трое в обтягивающих куртках из хрусткой кожи. На головах пилотские шлемы, на ногах — унты. У паренька половину лица застят очки консервы, как у автогонщика. Идут, соответственно, к аэроплану, стоящему на взлетке. Аэроплан не совсем обычный — не приевшаяся со времен первых полетов братьев Райт этажерка, а компактный моноплан с ажурным, можно сказать, эстетским фюзеляжем. Чему удивляться? Делали французы, а уж они известные пижоны. Человек с усиками, Вадим знает, что его зовут Олег Аркадьевич Крутов, и он любит форсить своим знаниям сомнительных народных прибауток – который использует ни к селу, ни к городу, поворачивается к мальчишке и покровительственно спрашивает. «А скажите мне, Миша, Михаил Юрьевич?» поправляет тот, горделивый и ранимый, как все юнцы. Но Крутов пропускает ремарку мимо ушей и продолжает в том же высокомерном духе. «А скажите мне, Миша, у вас в досье написано...» что вы пилотировали «Форманы» и «Ньюпоры». С этим-то молодцем совладаете? Он, говорят, капризен. Не на нем ли разбился сам конструктор? Счастье, что не насмерть. Вадим читал об этом. История тогда вышла шумная. В 1909 году на авиасалоне в Реймсе новенький аэроплан из-за вспышки бензина в карбюраторе сгорел как порох. Его изобретатель Луи Блерио выжил лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств. Но с той поры минуло пять лет. Везунчик Луи, как его стали называть за удачливость, доработал свой аппарат. И вот он стоит на качковатом поле под Петроградом, готовый к взлету. Первый в мире аэроплан, способный поднять не только пилота, но и двух пассажиров, не считая груза. Первый аэроплан, перекрывший немыслимый потолок скорости 100 км в час. И всё потому, что установлен на нём не слабенький 25-сильный двигатель «Анзани», а «Гном» мощностью, уму непостижимо, в 60 лошадей. «Потешно. Я летал на таких», — отвечает Миша, надувшись. «Ничего хитрого. Зато через 10 часов будем на месте» если погода не испортится. Это же самый скоростной аэроплан». «Знаю, Мишаня, знаю», — по-небратски отзывается Крутов. «Палка красна — бьют напрасно, палка бела — бьют за дело. Просто проверял вас. Издержки профессии без обид». Вадим в разговор не ввязывается, боится опростоволоситься. Ему 18 лет, студент-недоучка, Знаний — две консервные банки плюс дыра баранки. Сморозишь что-нибудь не то, поднимут насмех. Уж лучше язык за зубами держать, так вернее. Миша выказал себя аккуратистом. Перед тем, как вскарабкаться на аэроплан, дотошно осмотрел его. Обошел со всех сторон. Проверил на прочность крылья и хвостовое оперение. Повращал винт, а в завершение складным японским ножичком — Соскреб со стабилизатора, налипший птичий помет, и только после этого объявил, что готов лететь. По приставной лесенке взобрались в... Не вошло еще тогда в обиход слово «кабина». Бытовало другое, введенное в оборот воздухоплавателями, гондола. Вот в нее и влезли. Места в ней едва хватало на троих. Жались друг к другу, как хомячки, посаженные в стеклянный сосуд. Миша сел в пилотское креслице, приноровился к рычагам управления. Вадим с Крутовым примостились на пассажирской скамеечке. Взялись за укреплённые крест-накрест трёхжильные леера. Колени пришлось подтянуть к подбородку, потому что под ногами торчал притороченный к полу гондолы стальной ящик. Крутов пошатал его. «Присобачили крепко, не отвалится. Посмотрю я на господ англичан, как они будут его отдирать. Но это уже не наша забота. Сталось у нас раздумья, да в голове по часушке. И вальяжно, как барин извозчику, бросил через плечо. «Трогайте, Миша!» Стояло раннее-раннее утро. Брежил мглистый балтийский рассвет. Мела поземка, обсыпая крупинками плоскости аэроплана. «Да, не май месяц», — поежился Крутов. «Как бы нам дуба не дать. Унты надели, а полушубков не прихватили». «Куртки на меху», — осмелился возразить Вадим. «В них тепло, не замерзнем». «Молодо, зелено», — рассмеялся Олег Аркадьевич и натянул перчатки с автомобильными крагами. «Дали нам зайку, дадут и лужайку?» Хе -хе. Вы представляете, сколько градусов там, на высоте? Под -30 Да с ветром. Вы хоть лицо руками прикрывайте, а то и отморозить недолго. Солдатик из аэродромной обслуги крутанул двухлопастный винт и тут же дал стрякача, чтобы не быть перемолотым фарш. Затарахтел мотор, загремела цепная передача, лопасти слились в сверкающий диск. Блерио, 12 потрюхал по неровностям лётного поля, разогнался и взмыл в бессолнечное небо. Сразу же стынь проняла сквозь куртку, но Вадим не подал виду, что мёрзнет, только голени руками обхватил поплотнее, якобы для удобства. «Да!» — перекричал Крутов рёв двигателя и шум ветра. «Вот вам ещё одно испытание!» вы сидит 10 часов узлом завязавшись сумеете вопрос не требовал ответа типичная издевка старшего над младшим на какие олег аркадьевич был горазд поэтому вадим промолчал стал смотреть вниз туда где распростстерлась под крылом ладога но крутов не отставал скрашивал болтологией полетную скуку «Вадим Сергеевич, а как вас в наше отделение занесло?» «Правда, что профессор Дикань за вас Беляева просил?» «Да», — бессознательно ответил Вадим. «Вообще-то я на фронт хотел записаться, но он отговорил. Да и в комиссии отшили, сказали, молот еще». «А к нам, выходит, и желторотиков можно» подковырнул Олег Аркадьевич, который превосходил Вадима возрастом лет на шесть-семь, не более. «Да не дерите вы нос! Я не со зла! Умная теля двух маток сосет! Войну люди скорее взрослеют! Послужите, пооботретесь, заматерейте! Наживное!» Суперсовременный моноплан себя оправдывал. Летел с сумасшедшей быстротой, разрезая набрякшие облака. Остановку сделали всего одну, в Кеми, чтобы немного размяться и дозаправиться топливом. Уже темнело. Короткий зимний день заканчивался, и Крутов спешил продолжить полет, чтобы к ночи добраться до конечного пункта — Колы. Командир кемского гарнизона, пивное пузо на кривоватых кавалерийских ногах — вгляделся в тускнеющий горизонт, свыркнул сквозь желтые зубы. «Не долететь вам, но не чадоколы!» «Это с чего ты так решил?» «Замолаживает!» авторитетный изрек Пузан, совсем как ямщик, везший будущего составителя толкового словаря. «Уж у нас шалонник крепчает, а когда к Терскому берегу подлетать будете...» И вовсе в круговерть могите попасть. Не летели б лучше, пересидели у нас. на утро когда стихнет, спровадим с полным почетом». Крутов послал советчика в Афидрон, и экипаж, наскоро пожевав гарнизонной перловки с мясом, отправился дальше на север. Западный ветер шалонник и взаправду крепчал. Аэроплан все чаще заваливало на правое крыло — Пилоту Мише стоило немалых трудов удержать машину в горизонтальном положении. Он снизил высоту, едва не брил верхушки сосен, но скорости не сбавлял. Таков был строжайший наказ руководства, полученный Крутовым перед отбытием из Петрограда. «Нигде, кроме Кеми, не садиться. И через полсуток быть в коле. Фрегат уже ожидает, так что, Мишаня, поднажмите». Мишаня, закусив губу, сжал. Настала тьма. Включили электрический фонарь. Но в броуновском движении снежинок его свет рассеивался, струился слабо и недалеко. Над Кольским полуостровом сбились с курса. Под порывами разошедшейся бури моноплан беспощадно трепала. Стрелка компаса перескакивала с одного деления на другое и Миша не знал, куда лететь. Крутов, угодив передрягу, перестал корчить из себя храбреца, струхнул не на шутку и первым предложил нарушить приказ выбрать площадку поровнее и сесть. Однако осуществить благое намерение оказалось невозможно. Под аэропланом проносилась сплошная тундра ни единой проймы. Вдобавок впереди вылупилась из ночной скорлупы что-то высокое, утесистое. «Горы!» — закричал Вадим, и в рот моментально набился снег. Фонарь с запозданием выхватил склон сопки. Миша остервенело дернул рычаг. Заскрежетали расположенные под сиденьем пилота элероны. Аэроплан встал дыбом, и Вадим с Крутовым навалились на перекрестия лееров, прогнувшиеся под их тяжестью, как садовый гамак». Перегруженный мотор зачихал, но аэроплан все же перевалил через гряду, и Миша выровнял полет. «Там можно сесть!» — проорал Вадим, но, увы, это уже не имело практической пользы. Патентованный гном умолкнул. Лишенный управления и тяги, аэроплан еще несколько мгновений летел по наклонной, пока вьюга не опрокинула его. Он закувыркался и стал камнем падать вниз».